Глава 14. Никита. Толик, копии бумаг, что мы на Солнцевой жену его нарыли, сделай. Как бы не взначай, бросаю Кузнецову, а сам от документов не отрываюсь. Планирую сегодня разобраться с горящими вопросами, решить основные дела, чтобы взять пару выходных. Нам с Ярославой они не помешают. Подумать только, я не в отпуск. Ни в отгулы за всю свою карьеру не ходил. Не видел смысла. С головой погружался в работу, но сейчас все иначе. Мозг отключен, а сам я мысленно дома, с семьей. Не совсем моей, но все же. «Зачем тебе копии?» — дёргает меня на землю коллега. «Правду Ярославе расскажу. Выпаливаю импульсивно. Поздно понимаю, что зря». «Решил шоковой терапии по ней ударить?» — по-своему воспринимает мой порыв Кузнецов. «А я давно говорил, хватит с ней цацкаться и в дочке матери играть». — подшучивает он, — но мне не смешно. «Прекрати!» — Отмахиваясь, жалея, что вообще попросил его о помощи. «Нет, просто пришло время Яре узнать обо всем. Так будет правильно. А ее родных нашли что-нибудь?» «В процессе. На днях мне данные передадут», — рапортует. «Известно только, что сестра за границу вылетела несколько месяцев назад, а родители в какой-то забитой деревне все эти годы живут». «Ясно». «Как только получишь информацию, сразу мне пересылай». И добавляю, чуть слышно. «Уверен, для Ярославы это тоже важно». «Стоп! С чего это ты так о ее чувствах печешься? Толик садится напротив. «Изначально ведь план был какой? Держать жену Солнцева при себе. Наблюдать. Морщусь, как от зубной боли, когда коллега мою яру чужой женой зовёт. Ждать, пока она что-нибудь не вспомнит или случайно не проговорится» а потом информацию использовать против Солнцева. «Что вдруг изменилось?» — прищуривается. «Все изменилось!» — рявкую я и невольно хлопаю себя по карману. Нащупываю кольцо с голубым топазом под цвет глаз Яры. Кажется, оно ткань брюк прожигает и заставляет кровь мгновенно вскипеть. В выходные нам с Яры предстоят нервные. Но после серьезного разговора и пары пощечин, которая нам не наверняка зарядит, я планирую сделать ее своей. По-настоящему. «Знаю. Я опять тороплюсь с предложением. Но почему-то чувствую, что история, как с Миланой, не повторится. Яра другая совсем, чистая и наивная. Настолько, что я начинаю сомневаться, жила ли она вообще в браке с Солнцевым. Впрочем, дети — яркое тому доказательство. «Только не говори, что ты солнцевскую бабу!» Проследив за моей реакцией, восклицает Толик. «Заткнись!» Бью кулаком по столу. И прекрати ее так называть. Она не вещь какая-то, и не баба! Выплевываю зло. Солнцев на произвол судьбы ее бросил, и на рассерзание конкурентам, с детьми вместе. Милые бронятся, начинает коллега, но спотыкает самый палающий взгляд. Эх, ник, ну что же ты на очередную модельку повелся? На те же грабли? Солнцев как бросил, так и поднимет. Вернется, она тут же к нему побежит, отбросив все обиды. Деньги творят чудеса. К тому же Ярослава и не помнит ничего. Это мы тут предположение строим? Что между ними произошло? Я не отпущу ее. Сжимаю кулаки. «Ой, дурак!» — закатывает глаза Толик. Отвлекается на сигнал телефона, слушает долго и внимательно. Отвечает односложно. «Мне бы следовало насторожиться, но я опять мыслями улетаю к Яре». «Пиши завещание, друг». Отключившись, беспокойно говорит Кузнецов, а я смотрю на него скептически. «Ребята из полиции звонили. Со свежими новостями». «Меня сложно напугать. Я и так многое попидал за годы службы и влипал в разные ситуации. Но с недавних пор мне есть, о ком переживать. Поэтому напрягаюсь, пытаюсь считать эмоции Кузнецова, но срываюсь. Не тяни кота за хвост, Толик, Говори, как есть!» «Что ж...» С крупного бизнесмена, банкира Никиты Солнцева сняты все подозрения. Потерпевшие забрали свои заявления. На выдохе выдает. Невозможно, рычу я. Его банковские махинации и мошеннические схемы реальны. Ошибки быть не могло. Я ведь сам против него дело начинал. С потерпевшими общался. Только тогда Солнцев откупился. Удивленно тянуя. А на этот раз он даже из страны сбежал. Теперь он опять добропорядочный гражданин, пожимает плечами. Обежал он не от нас, сам знаешь. Так, допустим, и Ильясов позволил. Ха. Мы же выяснили, что Солнцев серьезно этому депутату дорогу перешел. Ильясов в отместку его в долги вогнал. Он же инициировал возбуждение дела против нечистоплотного банкира. Тот случай, когда крысы пожирают друг друга. Задумчиво произношу. «Видимо, крысы договорились», — парирует Кузнецов, но продолжает серьезнее. «Скорее всего, людям Ильясова удалось отыскать Солнцева за границей. Даже без помощи его жены, которую ты под свое крыло взял» и пришлось Солнцеву хорошую часть бизнеса отвалить взамен за спокойствие. Теперь он больше не так богат и наверняка очень зол. «Где сейчас Солнцев?» — барабанил ручкой по папке с документами. «Где же ему быть? Наверняка мчиться в Россию, матушку. Бизнес восстанавливать. Дальше заемщиков облапошивать и трясти». Хмыкает Кузнецов, а я белею от злости и паники. «И избавляйся от своей богатой невесты, пока за ней не приехали!» «Твою же мать!» Подрываюсь с места и, по пути схватив пальто, вылетаю на улицу. Через час я уже в своем подъезде. В пару скачков преодолеваю лестничный пролет, замираю возле квартиры. Толкаю дверь, и она поддается. Не заперто. «Яра!» — кричу в никуда, но подсознательно предполагаю худшее. «Коля! Митя!» Одиноко и пусто здесь. Почти как раньше. И только голодный Дин с диким лаем, выскочивший мне навстречу, напоминает, что все случившееся не было сном. Тебя тоже бросили? Наклонившись, треплю его по холке, усмехаюсь с горечью. Выключаю чувства и активирую режим железного полицейского. Осматриваюсь внимательно. Никаких следов борьбы. Вещи на местах. Зеркала целы. Ящики закрыты. Забегаю в спальню. Мельком цепляюсь взглядом за растерянную кровать, которая помнит нас ярой. С трудом заставляю себя отвернуться и возвращаю холодный разум. Распахиваю шкафы и отмечаю, что одежда на месте. Но это еще ни о чем не говорит. Может, не стали заморачиваться, новую купят. Последней коллекции. Ведь если Яра решила вернуться в привычную ей богатую жизнь, то старые тряпки ей явно не нужны. Убеждаюсь в своих предположениях, когда не нахожу документов. Только мой паспорт валяется, раскрытый на графе с семейным положением. Страница кристально чиста. Был ли здесь Солнцев? Или все таки не успел отметиться? Неизвестно. Но ясно одно. Ярослава ушла. И сделала это по собственной воле. Вот только я ее не отпускал. Опускаюсь прямо на пол и опираюсь спиной от дверцу шкафа. Прокручиваю в руках телефон, собираясь с мыслями, и уже через секунду вбиваю пароль и запускаю специальное приложение. Далеко собралась. Яра.